С любовью, в память о моем кузене Стивене Рейтере и в честь его детей, Дэвида, Саманты и Джексона. Эпиграф. Душа моя. Готова будь к приходу незнакомца. С ним встречи ожидай. В вопросах знает толк он. К твоим дверям пути никто не вспомнит. Ты жизни можешь избежать, Но смерти не минуешь. Элиот Глава первая Незнакомец не разрушил его мир одним махом. Так говорил себе Адам Прайс позже. Лгал. Почему-то он сразу, с самых первых слов, понял, что привычная жизнь всем довольного, женатого, провинциального отца двоих детей ушла безвозвратно. Фраза была произнесена совсем простая, «Но тон...» В нем звучала какая-то тихая мудрость, даже заботливость. И Адам ни секунды не сомневался. Отныне все пойдет по-другому. «Не надо было вам с ней оставаться», сказал незнакомец. «Они находились...» в зале для собраний Американского легиона в Седарфилде, Нью-Джерси. Примечание. Американский легион. Организация, созданная Конгрессом США в 1919 году для оказания помощи ветеранам войн. Конец примечания. Этот городишко – плотно населен финансовыми менеджерами, банкирами и прочими умельцами обделывать денежные дела. Толстосумы любили хлебнуть пивка в холле Американского легиона. Обстановка здесь была простая, но комфортная, располагающая к тому, чтобы поизображать из себя соль земли, крутых парней, правящих рабочими лошадками, вроде Доджрам Камешелл, какими на самом деле они никогда не были. Адам сидел у липкой барной стойки. За спиной у него висела доска для игры в дартс. Неоновая вывеска рекламировала пиво «Миллер Лайт». но в правой руке у Адама была бутылка Будвайзера. Он повернулся к мужчине, который только что бочком подобрался к нему. «Это вы мне?» Парень был моложе многих собравшихся в зале отцов семейств и стройнее. Можно сказать, худой, с большими голубыми глазами, Руки у него были белые и тонкие, как тростинки. Из-под короткого рукава рубашки выглядывал краешек татуировки. На голове — бейсболка. Нет, хипстером этого малого не назовешь. Но от него веяло педантизмом трудоголика, который управляет каким-нибудь техническим отделом и никогда не видит солнца. Голубые глаза вглядывались в Адама с такой серьезностью, что хотелось отвернуться. «Она сказала вам, что беременна». «Так?» Рука Адама непроизвольно сжала бутылку. «Вот вы и остались». «Корин сообщила вам, что беременна». Именно в этот момент Адам почувствовал, будто у него в груди щелкнул выключатель, как если бы кто-то поставил таймер на киношной бомбе, засветились красные цифры, и пошел обратный отсчет. Тик, тик, тик, тик. — Мы с вами знакомы? — спросил Адам. Она сказала, что беременна. Продолжал незнакомец. Я имею в виду Корин. Она говорила вам, что носила, а потом потеряла ребенка. Холл американского легиона до отказа заполнили городские отцы-спортсмены. Все они были в белых бейсбольных фуфайках, С рукавами длиной в три четверти и либо в мешковатых шортах до колена, либо в дедовских джинсах с отвисшими задницами. Многие надели бейсболки. Сегодня проводилось зачисление детей из четвертых, пятых и шестых классов в секцию Лакросса, а также отбирали лучших в команду А. Если вы хотите увидеть типичных ослов в привычном месте обитания, думал Адам, понаблюдайте за родителями, вовлеченными в ход отбора и ход в спортивную команду. Канал «Дискавери» мог бы снять об этом неплохой фильм. Вы почувствовали, что обязаны остаться. Я прав? Спросил мужчина. «Я не знаю, кто, черт возьми...» Она солгала Адам. Молодой человек говорил очень убедительно, так будто не просто знал все в подробностях, но помимо этого целиком и полностью держал сторону Адама. «Корин!» всё выдумала!» Она вообще не была беременна. Слова продолжали сыпаться на Адама, как удары, оглушая его, лишая способности сопротивляться. Он был потрясен и переживал ощущение боксера после нокдауна, когда судья отсчитывает восемь секунд. Хотел ответить, схватить наглеца за грудки и швырнуть на другой конец зала, чтобы не смело оскорблять его жену. Но он этого не сделал по двум причинам. Во-первых, град словесных ударов лишил его сил сопротивляться. Во-вторых, уверенный тон и треклятая убедительность, какой произносил слова непрошенный советник, внушили мысль, К нему стоит прислушиваться. «Кто вы?» Спросил Адам. «Это имеет значение». «Еще какое?» «Я незнакомец», ответил парень, но весьма осведомленный. «Корин!» «Солгала вам Адам!» «Она не была беременна!» Это всего лишь уловка, чтобы вынудить вас остаться. Адам покачал головой. Он барахтался в водовороте, стараясь сохранять спокойствие и рассудительность. «Я видел тест на беременность». «Фальшивый?» «Я видел сонограмму». «Тоже фальшивую». Незнакомец выставил руку. предупреждая дальнейшее возражение Адама. «И живот?» «Да, он тоже был липовый, или лучше сказать животы. С того момента, как Корин начала морочить вам голову, вы не видели ее без одежды?» «Верно?» «Что она делала?» «Говорила, ее тошнит по ночам». чтобы не заниматься с вами сексом? Обычно так и бывает. А потом, когда происходит выкидыш, вы оглядываетесь назад и типа понимаете. Да, беременность-то с первых дней была тяжелой. Раздался громкий голос с другой стороны зала. Ну ладно, ребята, берите еще по пиву и давайте начнем это шоу. Голос принадлежал Трипу Эвансу, президенту Лиги Лакросса, бывшему рекламщику с Мэдисон Авеню и просто славному парню. Другие папаши взялись разбирать со стеллажа складные алюминиевые стулья, какие используются на детских концертах в школах, и расставлять их в кружок по комнате. Трип Эванс взглянул на Адама. и озабоченно сдвинул брови, заметив, что тот спал с лица. Адам отмахнулся от него и повернул голову к незнакомцу. «Кто вы, черт возьми! Считайте меня своим спасителем или другом, который освободил вас из тюрьмы!» «Бред!» На том разговор и закончился. Голоса вокруг смолкли. В притихшем зале эхом отдавался скрежет стульев по полу. Отцы скроили серьезные мины и приготовились к выборам. Адам это ненавидел. Он тут вообще оказался случайно, вместо Корин. Она была казначеем в оргкомитете Лиги Лакросса, но изменилось расписание учительской конференции в Атлантик-Сити, куда ее посылала школа, и Адаму пришлось подменить жену. Для Седарфилдской лиги лакросса это был главный день в году. Вот почему Корин проявляла такую активность. — Вам стоит поблагодарить меня, — произнес незнакомец. — С чего бы это? Мужчина улыбнулся впервые, — Адам не мог не отметить, что улыбка была добрая, как у целителя или человека, который просто хочет поступать правильно. «Дело ваше», — сказал незнакомец. «Ты лжец». «Вам, разумеется. Лучше знать Адам». «Адам», — позвал Трип Эванс с другого конца зала, обернувшись к ним. Все уже расселись, кроме Адама и его собеседника. «Я должен идти», — шепнул незнакомец. «Но если вам нужны доказательства, проверьте свою карту виза. Поищите там счет от компании «Новые игрульки». «Подожди, и еще одно», — мужчина подался ближе, — На вашем месте я, пожалуй, сделал бы тест на ДНК двух своих мальчиков. Тик, тик, тик. Так, бум. Что? Тут у меня нет доказательств. Но если женщина врет о таких вещах, то можно биться об заклад, что это не впервой. Ошеломив Адама напоследок этим новым обвинением, незнакомец торопливо вышел за дверь».